Когда это случилось? Лэйси задумалась. Эмми и молодой человек, Питер, не сводили с нее глаз. Странно по прошествии стольких лет рассказывать о той страшной ночи, о Джонасе и всем, что здесь произошло. Лэйси подбросила в печь полено и поставила на решетку котелок. По двум маленьким разделенным за навеской комнатам с низким потолком разливались тепло и чарующий аромат леса. «Пятьдесят четыре года назад», – ответила она на собственный вопрос и уже про себя повторила. «Пятьдесят четыре года назад Джонас оставил меня одну». В котелке томилась рагу из угодившего в капкана посума овощей и корнеплодов, которые она запасла на зиму. На полках ждали весны семена, потомки, привезенных Джонасом из поездки в Гранд Джанкшен. Лейси каждый год сажала картошку, помидоры, лук, тыкву, кабачки, репу и салат. Много ли ей нужно? Холода она не чувствовала и порой по несколько дней, а то и недель почти не прикасалась к еде. Петр наверняка колотян, помешивая рагу, думал о Лейси. Она представляла его именно таким, молодым, сильным, с волевым лицом, хотя ожидала, что он окажется выше. Почему Петр хмурится? Вы пятьдесят лет одна живете?» «Ну, это не так уж много», – пожала плечами Лэйси. «Радиомаяк тоже вы поставили?» О «Радиомаяке Лэйси почти забыла, а Питер напомнил. Конечно, как же иначе?» «Нет, маяк поставил доктор». «Как же она соскучилась по нему, как стосковалась!» Лэйси даже взгляд отвела. Решив, что мешать достаточно, она вытерла руки и достала миски. «Пятьдесят лет одна живете?» Он вечно с техникой возился. «Ну, еще наговоримся, а сейчас за еду». Лэйси разложила рагу по мискам. Питер к ее радости уплетал за обе щеки. А вот Эмми лишь делала вид, что ест. Сама Лэйси уже забыла, что такое аппетит и чувство голода. Неплохо бы поесть. Время от времени напоминало сознание, словно речь шла не о естественной потребности, а о погоде. И Лэйси принималась за еду. До да чего приятно наблюдать за Питером. За окном царила ночь. Лэйси не знала, доживёт ли до следующей. Скоро, очень скоро она будет свободна. После ужина она направилась в спальню, крошечную комнатушку, где вместились лишь сделанная Джонасом кровать и комод, в котором Лэйси держала самое необходимое. Ящики хранились под кроватью. Питер застыл у занавески, глядя, как Лэйси их выдвигает. Ящики армейские, подумал он. Наверняка для винтовок предназначались. Эми стояла за его спиной и с любопытством наблюдала за Лэйси. "Помоги перенести их на кухню", попросила Лэйси Питера. Сколько лет она ждала этого момента. Питер поставил ящики у стола, и Лэйси села на корточки, чтобы открыть первые, предназначенные специально для Эми. Внутри лежал розовый рюкзачок с крутыми девчонками. Эми носила его, когда впервые появилась в монастыре. "Узнаёшь?" лукаво спросила Лэйси, выкладывая рюкзачок на стол. "Он твой?" Целую минуту Эми апатично смотрела на рюкзачок, затем с необыкновенной осторожностью открыла замок и стала вынимать содержимое. Вот зубная щётка, вот истончившаяся от времени футболка с блестящей надписью "Шпилька", вот заношенные джинсы. Последним она вытащила вельветового кролика в голубой куртке. Высохший вельвет крошился, на месте одного уха торчала проволока. Футболку купила сестра Клер, напомнила Лизе. Сестрярне такая бы точно не понравилось. Эми отодвинула вещи в сторону и, взяв кролика, вглядывалась в его бурую мордочку. Твои сёстры только не настоящие, вспомнила Эми. Правильно, милая. Лейся постелилась на стол рядом с девочкой. Именно так я тебе сказала. Мы сёстры по духу, сёстры в глазах Господа. Бездумно глядя кролика, Эми потупилась. Он принёс мне его в том страшном изоляторе. Помню его голос. Он просил меня проснуться, а я даже ответить не могла. Эми, а ком ты? спросила Лейси. Ольгаст Медленно проговорила девочка, погрузившись в воспоминания. Он рассказывал мне про Еву. Про Еву? Ева умерла. Олгаст был готов отдать ей свое сердце. Эми пристально взглянула на Лейси. Теперь вспоминаю, что ты там тоже была. Да, была. И еще один мужчина помоложе. Правильно, кивнула Лейси. Его звали Агент Дойл. Дойл мне не нравился. Нахмурилась Эмми. Он думал иначе, но ошибался. Эмми закрыла глаза, снова предаваясь воспоминаниям. «Мы сели в машину, поехали. Потом вдруг остановились». Девочка открыла глаза. «У тебя текла кровь. Почему?» «Кровь текла?» Лэси почти забыла. «По сравнению со всем остальным, это такая мелочь. Если честно, милая, я и сама не помню. Наверное, солдаты ранили». Эй, с машины ты зачем вылезла? Чтобы тебя дождаться? Должен же был кто-то ждать здесь твоего возвращения. Возникла пауза. Девочка ни на секунду не выпускала кролика из рук, словно он был волшебным талисманом. Они такие грустные, а сны видят страшные, пристрашные. Я постоянно слышу их голоса. Милая, что ты слышишь? Кто я? Кто я? Кто я? Они спрашивают снова и снова. «А я не могу ответить». Осторожно коснувшись подбородка девочки, Лэсси заглянула ей в глаза и увидела слезы. «Сможешь, милая, сможешь. Всему свое время». «Лэсси, они умирают. Умирают и не могут остановиться. Почему они не могут?» «Они ждут тебя, Эмми. Ждут, когда ты их спасешь». Лэсси еще долго смотрела девочке в глаза. «Лэсси». Она видела, нет, чувствовала ее боль и одиночество, но куда острее Лэйси чувствовала ее мужество и отвагу. Лэйси повернулась к Питеру. В отличие от Олгоста, Эми он не любил. Он любил ту, которую сумел оставить. Однако именно Питер явился на сигнал маяка. Питер привел Эми. Значит, он и поможет ей исполнить миссию. «Пора открывать второй ящик». В нём лежали папки из потемневшего картона, от которых даже сейчас, по прошествии стольких лет, пахло дымом. Доктор вытащил их из шкафа вместе с рюкзачком Эми, когда пожар перекинулся на подземные уровни. Кто-то должен узнать правду, сказал он. Леся вытащила первую папку и положила на стол перед Питером. На ярлыке было написано: Приказ 13292 SS of Строго конфиденциально для ознакомления Бредфорду Джей Олгасту досие поступившего субъект 1 Джейлс Джей Бэбкок Пора тебе узнать, как создавался этот мир, сказала Лэйси Питеру и открыла папку